Эту истину во многих местах Христового учения можно обнаружить, если подойти к ним строго научно и без предвзятых предрассудков. Но в чистом виде это была тайна, которая вместе с другими тайнами бытия сообщалась лишь подготовленным умам. Если для западного мира закон перевоплощения впоследствии стал чуждым и непонятным, то помимо тех событий, о которых будет речь ниже, Главную роль в искажении учения Христа и изъятии из него высшего тайного знания сыграли враги света, темные силы. Но что в первоначальном учении Христа, закон перевоплощения и прочие тайны Царствия Божия находились, в этом не может быть никакого сомнения. В Евангелии мы имеем достаточно доказательств тому и свидетельств самого Христа. Так, например, в Евангелии от Матфея, глава 17, строка 10-13, «И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» и Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, но говорю вам, что Илия уже пришел».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 Ученики его спросили у него, ⁇ Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? ⁇ Иисус отвечал, ⁇ Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Действительно, как мог слепой от рождения, быть наказан за грехи, если бы не существовал закон перевоплощения. Многие места изучения Христа становятся туманными и непонятными, если их понимать только буквально, исключив скрытый эзотерический смысл. Вся нагорная проповедь Христа до сих пор людьми совершенно непонятая, есть синтез божественной мудрости, есть истинное оккультное учение, каждая фраза и каждое слово которого, кроме явного смысла, Имеет скрытый. Приведем несколько примеров. В главе 7, в строке 6 Евангелия от Матфея, Христос говорит. «Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». «О какой святыне и каком жемчуге говорил Христос? Ведь не о материальных ценностях говорил Он» но о духовных, о той божественной тайной мудрости, которую нельзя сообщать неразвитым, неподготовленным людям, ибо они ее не поймут. Для незрелого человеческого ума истина тогда лишь входит в его сознание как истина, когда она запечатлена и подкреплена мученичеством и кровью проповедовавшего ее пророка. Раскроем Библию или историю и увидим, что всякое новое слово истины всегда встречалось с людьми злобно-недоверчиво и неизменно ими осмеивалось, оплевывалось и попиралось ногами, а проповедники этой новой истины также неизменно оскорблялись, распинались, сжигались и всяческим образом истреблялись. Не избежал этой участи и сам Христос, о чем он знал, конечно потому дал такое суровое название своим будущим мучителям – свиньи и псы. В той же главе, строка 13 и 14, Христос говорит «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». О каких вратах и каких путях говорит здесь Христос? Упоминание врат и пути есть высшее сокровенное учение. Это те врата и тот путь, которые ведут к богочеловеческому состоянию. Истинно тесны врата, врата посвящения в адепты и в учителя мудрости. И труденный и узок путь, ведущий к вечной жизни, к освобождению от колеса рождения и смерти. И немногие идут этим путем. Большинство идет пространным путем и широкими вратами от смерти к смерти, к вечно возобновляющейся гибели, к необходимости бесчисленных повторных воплощений. В той же Нагорной проповеди Христос говорит, вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Матфей... 5, двадцать первое, двадцать второе. Человек, убивший другого человека, подлежит суду человеческому. Гнев же судом человеческим не наказывается, ибо человек может скрыть свой гнев и ничем его не проявить, и тем не менее Христос говорит, что он подлежит суду. О каком же суде говорит Христос? Если изъять из этих слов тайный смысл, то они могут быть истолкованы как желание Христа удержать людей от напрасного раздражения. Но знакомые с оккультным учением знают, что мысль рождает желание, желание рождает действие, что гневная мысль рождает злобное существо, которое когда-нибудь воплотит вложенную в него мысль в действие на физическом плане, если не самим породившим ее человеком, то другим. Таким образом, гневающаяся на брата своего напрасно может оказаться, если и не прямым убийцей, то соучастником в убийстве другого человека и, следовательно, неизбежно подлежит за это суду. В беседе с Никодимом Христос говорит, «Если кто не родится свыше, то не может увидеть Царствие Божие». В ответ на неудоуменные вопросы Никодима, как может человек родиться, будучи стар, и как это может быть, Христос, в свою очередь, задает неудоуменный вопрос. Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Христос удивился, что учитель Израилев не знал, что рождение свыше есть посвящение, что посвящение есть крещение духом и огнем, что посвященный назывался дважды рожденным, И вновь рожденным назывался малым детятей. Откуда другое изречение Христа? Если не будете, как дети, не можете войти в Царствие Божие? Такими вновь рожденными, получившими крещение Духом и огнем, были апостолы Христа, получившие посвящение при сошествии на них Святого Духа в виде огненных языков. Евангелист Марк в главе 4 строка 10 и 12 говорит, когда же остался без народа, окружающий его вместе с двенадцатью, спросили его о притчах, И сказал им, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем, внешним, все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, ушами слышат и не разумеют». В той же главе дальше «И таковыми многими притчами Проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Это все и тайны Царствия Божия есть то сокровенное эзотерическое учение, которое всякий великий учитель передает лишь таким людям, которые в состоянии постичь эти тайны лишь подготовленным ученикам. Ученики Христа, в свою очередь, передавали тайну перевоплощения и другие тайны бытия своим подготовленным ученикам. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит «И я пришел к вам возвещать свидетельство Божие не словами человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Воистину мы проповедуем мудрость между совершенными, но это не человеческая мудрость». Мы проповедуем мудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков и которую никто из властей века сего не познал. Мудрость эта выше человеческого понимания, но Бог открыл нам это духом Своим. Все эти духовные истины доступны только духовному человеку, в котором живет сознание Христа. И я не мог говорить с вами, как с духовными, но как с плотскими» как с младенцами во Христе, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Смотри главу 2-3. Святой Климент Александрийский, занимавший высокое положение в первоначальной христианской церкви, считавшийся большим знатоком сокровенного знания, В своих научных трудах проповедовал, что христианская церковь есть организация, имеющая мистический центр для немногих и обычный внешний центр для большинства. В своем труде «Строматы» он говорит, «Господь разрешил нам распространять эти святые тайны среди тех, кто способен воспринять их. Он не раскрыл толпе то, что не принадлежит толпе, но лишь некоторым про которых он знал, что они способны воспринять, и, соответственно, преобразиться. Но тайны можно передавать словами, но не письменно. Мы не объясняем тайны полностью, отнюдь нет, мы лишь напоминаем о них, если они забыты, или чтобы их не забыли. Я осознаю, что с течением времени многое из того, что не было записано, утерялось. Некоторое «забыто» нами, Некоторое, оставшись долго незаписанным, пропало для вас. Я стараюсь восстановить это в моих записках. Некоторое я умышленно пропускаю, делая строгий выбор, из боязни писать то, что я опасался высказывать. Делаю это не злостно, но из опасения, что мои читатели могут ложно понять смысл. Епископ Антиохийский Игнатий, ученик апостола Иоанна, В одном из своих писем говорит, что он еще не совершенен во Иисусе Христе. «Потому я теперь становлюсь учеником и обращаюсь к вам, как к своему товарищу ученику. Смею ли писать вам о тайнах? Я боюсь это делать, чтобы не нанести вам вреда еще младенцам. Простите меня за то, что... ибо в случае, если вы не выдержите их высокого значения, вы будете подавлены ими». Даже я, хотя я способен постигать небесные явления, ангельские чины, различные роды ангелов, разницу между силами и властями, различие между престолами и началами, могущество эонов, превосходство херувимов и серафимов, величественность духа, царство Господне и возвышающееся над всем несравненное величие всесильного Бога, хотя я знаком со всем этим... Я все же еще далек от совершенства, и не такой ученик, как Павел или Петр. Примечание. Более подробное, исчерпывающее доказательство по этому вопросу читатель найдет в книге «Эзотерическое христианство» Анни Бизант и в книге «Жизнь Иисуса Христа» в оккультном освещении «Йога Рама Чараки». Из этих свидетельств Евангелия, слов евангелиста Марка, апостола Павла, Климента Александрийского и Игнатия Антиохийского, с несомненной ясностью видно, что сокровенная или оккультная, что божественная или теософская мудрость была преподана Христом своим ученикам, которые, в свою очередь, распространяли ее между своими последователями подготовленными учениками. Но это была мудрость тайная, передаваемая из уст в уста учителем-ученику, в отличие от мудрости явной, или писанного учения, доступного всякому. Но всякий, стремящийся постигнуть эту сокровенную мудрость, показывая тем свою подготовленность к восприятию ее, такой возможности лишен не был, и для всякого духовно созревшего христианина она была доступна. Тайной она была лишь для тех, которые не доросли до ее понимания. Великие истины требуют осторожного с ними обращения, ибо нет более опасного явления, как великая истина в малой голове, потому что неправильно незрелым умом воспринятая она обращается в опасное орудие разрушения. Сообщить великую истину неподготовленному уму – это то же, что дать огонь в руки безумного или острый нож – в руки ребенка. Они могут нанести вред и себе, и окружающим. Эту необходимость скрыть истину от тех, кто не в состоянии ее понять, прекрасно понимали апостолы, ученики апостолов, отцы церкви и первые христиане. Не понимают этого лишь современные христиане. Таким образом, для всякого непредубежденного человека, не затемнившего свой мозг ложными толкованиями, столь ясных слов, столь высоких авторитетов. Должно быть ясно, что закон перевоплощения был известен ученикам Христа и через них первым христианам. Лишь знание христианами первых веков христианства, закона непрерывности жизни, давало им удивляющее всех мужество и бесстрашие, с которым они встречали смерть на аренах римских цирков. Каким же образом произошло то, что знание тайн Царствия Божия, которые есть тайны бытия, исчезло из крестьянского учения? Современные же ревнители современных искаженных религий, ничего об этих тайнах не зная и не стремясь даже узнать, в чем же заключались эти тайны Царствия Божия и где их можно узнать, показывая им полную свою неподготовленность к восприятию этих тайн, не признают ни тайн, ни надобности в них. Причины исчезновения знания тайн бытия из христианского учения нужно искать не только в том вихре политических и социальных событий, которые пронеслись над народами Европы, но и в наличности причин высшего духовного порядка. Великое переселение народов и связанное с ним падение великого мирового государства Римской империи не только изменила политический лик Европы, но сокрушив старые устои тогдашнего мира, потрясло все основы жизни до самого основания. Не только исчез окончательно старый языческий мир, но и только что народившееся христианство, еще не окрепшее после тех страшных гонений, которые оно испытало от римских деспотов, потерпев новые удары со стороны новых варваров, подверглось значительным переменам. Образование новых государств и происходившие при этом беспрерывные войны, в которых приходилось принимать участие и христианам, и возникшая в связи с этими событиями трудность сообщения с одной стороны, уход жизненной сцены учителей, посвященных тайные знания, и трудность найти достойных и подготовленных учеников с другой, сделали то, что сокровенное знание, передаваемое из уст в уста, от учителя ученику постепенно, Исчезла. Появились поколения священнослужителей, которые не имели ничего общего с сокровенным учением церкви, с теми тайнами Царствия Божия, о которых знали христиане первых веков христианства. Не понимая великого значения его, они не только не признавали необходимости подобного знания, но даже Писание отцов церкви, трактующих эти вопросы как совершенно им чуждое, они стали признавать ложным учением, язычествующим еретичеством, навеянным языческими воззрениями первых веков христианства. Окончательный удар сокровенному знанию был нанесен Пятым Вселенским Собором, который признал учение о перевоплощении ложным не соответствующим духу учения Христа. Для людей средневековья с их ограниченным мировоззрением постановление Собора имело, конечно, решающее значение, но для людей последующих поколений, могущих судить с более широкой точки зрения, некомпетентность Собора в разрешении этого вопроса не подлежит сомнению. Как не может человек, не изучавший астрономии, указать астроному ошибки в его вычислениях, касающихся движения небесных тел. Точно так же члены собора, не имевшие ничего общего с сокровенной мудростью, не могли судить о ложности или неложности закона перевоплощения, ибо истинное понимание Духа Христова, учения представителями церкви уже было утрачено. С исчезновением тайного знания в религии оно исчезло в науке, И в философии, потому что главными деятелями во всех областях высшего знания были в те времена те же посвященные, проходившие те же школы вечной философии, которые есть теософия, питавшая своей мудростью как религию, так науку и философию. Не стало школ, не стало учителей, ибо перестал функционировать источник божественной мудрости, все объединявший и всему дававший смысл. С потерей божественного знания было утеряно единство, существовавшее между наукой, философией и религией. Утерян был смысл и цель жизни. На народы западного мира надвинулся мрак Средневековья с его невежеством, суеверием, нетерпимостью и разъединением. Но мы не живем в мире случайности, где сегодня может произойти одно, завтра другое. Мы живем в мире, управляемом мудрыми космическими законами, в мире причин и следствий, где ни одно, самое малое явление не происходит без причины, производя неизбежно и свое следствие. Тем более события столь большого масштаба, как переселение народов, как распад мирового государства, как изменение мировоззрения народов, не были случайностью, но были результатом действия законов эволюции, Результатом наступления планетных сроков, и если в этом водовороте событий христианство при деятельном участии темных сил утеряло свою жемчужину, свое сокровенное знание, этот нежный росток, который, не успев еще пустить глубоких корней, должен был засохнуть, то оно должно было понести за это соответствующую карму. Здесь нужно указать на те явления жизни, протекающие на другом континенте нашей планеты, которые, находясь в общей причинной связи с событиями, происходящими в Европе, дают ключ к пониманию последних. Известно, что на Востоке, где закон реинкарнации является основой всех верований и где не существует вопроса о цели и смысле жизни, никогда не было тех тоскливых исканий и стремлений, какие существуют на Западе, и не было той свирепой религиозной нетерпимости и связанного с ней преследования иначе верующих, как на Западе. Восток живет своей особой, отличной от западной сравнительно спокойной, малодеятельной, но созерцательной жизнью. Такой уклад жизни народов Востока есть результат многих причин. Кочевой образ жизни народов Средней Азии, с необходимостью постоянного общения с величественной природой и постоянного пребывания среди беспредельных просторов пустынь, прорезанных гигантскими горными цепями, под необъятным небосводом с его миллиардами звезд по ночам, по которым кочевник определял свой путь на свое новое место жительства. Всегда будил в его душе представление о высших задачах мироздания, давал широкий полет его фантазии, делал из него мечтателя, мыслителя, философа, развивал в нем стремление ввысь, к совершенствованию, порождал непривязанность к определенному месту, непривязанность к земле и всему, земному. Но обратной стороной этой медали было то, что эти благоприятные для духовного развития условия в связи со знанием закона непрерывности жизни породили в восточном человеке фатализм, малую активность, отсутствие инициативы, что в окончательном результате дало медленный темп жизни, ее застой и мертвенность. С другой стороны, хотя условия географические и климатические на юге Азии, в частности в Индии, иные, но созданные людьми условия жизни приводят к таким же отрицательным явлениям, как и в центре Азии. Благоприятные климатические условия и роскошные природы Индии, дающие при самом малом усилии со стороны человека обильные трех- и четырехкратные урожаи в течение года, оставляя много свободного времени для духовного развития, Для самоуглубления, для внутренней созерцательной жизни создали из индуса человека высшего духовного развития, обладающего необыкновенной утонченностью чувств, но застывшая система каст точно железными тисками сдавила многомиллионный способнейший народ и губит его в своих удушающих объятиях, не давая ему ни возможности свободно дышать, ни малейшей возможности себя проявить. Кроме четырех основных каст, существует столько подразделений их, сколько вообще имеется занятий и профессий. Каждая каста отделилась от другой касты и оградилась всевозможными нелепейшими запрещениями. И чем выше каста, тем больше этих запрещений, отсюда полное вырождение высших каст. Малейшее нарушение какого-нибудь малейшего Кастового запрещения и человек становится изъятым из жизни. Он исключается из своей касты и в другую не принимается. Он становится бескастником, то есть самым презренным существом, которого сторонятся, которого избегают и с которым не желают иметь никаких дел. Другим фактором застоя жизни и врождения народа является полное порабощение женщины и ранние детские браки. Невыход замуж есть величайшее несчастье и позор для целого рода, поэтому все усилия родителей девочек направлены к тому, чтобы найти своей дочери мужа. Венчают детей в младенческом возрасте, часто питающихся еще соской. Нелепость доходит до того, что иногда обручаются не дети, но беременные матери своими будущими детьми. Но, когда природа дает двух детей одного пола, то брамины освобождают их от необходимости вступать в брак. Бывают явления и другого рода. Нередко можно видеть девятилетнюю девочку женой шестидесятилетнего старика и уже матерью-калекой мертворожденного ребенка. Женщина не имеет никаких прав и имеет лишь обязанности. Хотя английское правительство запретило сожжение вдов, вместе с их умершими мужьями, но брамины сделали для вдов жизнь хуже смерти, о которой она часто сожалеет, ибо обезображенная сбриванием бровей и волос на голове, она остаток своей жизни проводит, как бессловесная раба, как вьючное животное. Вот в кратких словах главнейшие условия, которые создали застой и медленный темп жизни на Востоке. Истинная или оккультная наука Говорит, что одностороннее развитие человечеством какого-нибудь одного качества, одной способности, в ущерб другим, всегда нарушает гармонию мировой жизни и законы эволюции. Нарушенное равновесие жизни должно быть уравновешено развитием противоположных качеств и способностей. Если бы всюду установился такой темп жизни, как на Востоке, то жизнь бы замерла. Поэтому в противовес спокойной созерцательности и малой активности восточного человека, должна была проявиться активность и кипучая деятельность западного. Если для нормального развития всего человечества и восстановления нарушенной на востоке гармонии жизни должна была появиться самодеятельность, предприимчивость и развиться чувство инициативы, то эти качества могли развиться только в Европе, где все условия были иные. Небольшие размеры европейского континента при сравнительной плотности населявших его народов, с одной стороны, и бедная природа с суровыми условиями жизни Севера Европы, с другой, требуя постоянного напряжения и упорной борьбы с соседями и природой, вырабатывали из западного человека упорного, энергичного, предприимчивого борца, Создавали сильную индивидуальность. Если к этому добавить, что западный мир в это время утерял знание тайн бытия, что дало новый прилив энергии для его внешней деятельности, то становится ясным, что тяжелая задача восстановления нарушенной на Востоке гармонии жизни и создания сильной индивидуальности кармическим законом определена была христианству за утерю христианством своей жемчужины, своего сокровенного знания. Так мудрые космические законы, даже совершаемые человечеством, ошибки и заблуждения, обращают в его же пользу. Поставленный в странную необходимость верить в то, что человек живет на Земле однажды, и что вечная жизнь зависит от того, как он провел свою короткую земную жизнь, вне зависимости даже от того, жил ли он несколько десятилетий или несколько лет, западный человек развил кипучую, нервную, судорожную деятельность. А так как западный человек, только что вышедший из варварского состояния, по своему умственному и нравственному развитию находился в то время на довольно низкой ступени развития, так как он был лишен истинных духовных руководителей, то он легко подпал под влияние темных сил, для которых открылось широкое поле деятельности, которое внушали и поддерживали в нем стремление к вечной жизни, а также уверенность, что средства для этого хороши все». Высокое и светлое учение Христа стало с того времени ширмой, которой прикрывалась вся всплывшая на поверхность жизни мерзость ее. Во имя Бога и Христа совершались неслыханные преступления, развивалась чудовищная жестокость. Лишившись благотворного, просвещенного и объединяющего влияния, которое давалось истинными духовными руководителями человечества первых двух веков христианства, Западный человек развил узость мировоззрения, невероятный фанатизм и нетерпимость ко всякому проявлению свободной мысли человека. Дух Христова учения он заменил обрядностью, формализмом и, держась как слепой за стены своих искаженных толкований учения Христа, стал жестко преследовать всякого иначе верующего, иначе мыслящего, полагая таким образом заслужить милость Бога и право на жизнь вечную. Отсюда развелась инквизиция с ее кострами и пытками, дальше эпоха крестовых походов с поголовным истреблением всего иначе верующего, еще дальше, во времени, эпоха войн, вызванных реформационным движением и взаимное преследование и уничтожение ереси и еретиков. Такое положение вещей продолжалось вплоть до эпохи Возрождения. Эпоха Ренессанса И распространение идей гуманизма погасили отчасти религиозную нетерпимость и связанные с ней взаимоистребления, но деятельности западного человека не угасили. Развитие наук, искусств и техники поглотило часть кипучей энергии западного человека, дало новое направление его метущейся душе и отчасти заполнило зияющую пустоту его души, которой он страдал и страдает до сих пор. Другая часть его энергии направилась в сторону разрешения политических и социальных вопросов, что выразилось в многочисленных возмущениях, революциях и войнах, то, что мы видим и наблюдаем и в наше время. Вот в сжатой форме те условия, при которых христианство должно было выработать сильную индивидуальность. Деятельность западного человека, в кратких словах, можно определить как судороги сметенной и метущейся души, утерявший основу своего бытия, утерявший свою лучшую ценность и торопливо старающийся совершить что-то великое, что-то важное, чтобы заработать право на жизнь вечную и заполнить провал в своей душе, ощущаемый им с тех пор, как он утерял свои лучшие ценности». Это была тяжелая задача и суровое испытание, которое должен был вынести западный человек. Но, как говорит русская поговорка, тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Под тяжкими ударами испытаний погибли слабые души, но остался булат. Выработалась и закалилась сильная, могучая индивидуальность. Западная цивилизация, исполняя свою миссию, развитие сильной индивидуальности, развило также многие отрицательные личные качества, которые связаны с развитием индивидуальности, как то бездушный материализм, сильный эгоизм, полное отрицание духовной природы человека, заменив развитие духа развитием мертвящей механизации. В свете нового учения видно, что подобные плевелы, выросшие на Ниве западной цивилизации, не только не найдут себе применения в новом мире, но признаны большим злом, тормозящим дальнейшее развитие человечества и потому подлежащим уничтожению. Человечество стоит перед новой задачей, добытое путем многовековых усилий хорошее качество восточной и западной цивилизации соединить вместе, упразднив их отрицательные качества. Когда восточная духовность, самоуглубленность и созерцательность будут усвоены народами Запада, а западная энергия, активность и самодеятельность станут достоянием народов Востока, тогда только человечество нашей планеты обретет тот мир, которого ему не хватает и к которому оно тщетно стремится. Но задача, поставленная христианству, выполнена. Кипучая деятельность была проявлена, сильная индивидуальность западной цивилизации развита, утерянная западным миром тайна перевоплощения с вытекающими из нее другими тайнами бытия, в настоящее время новым учением людям возвращается. Поэтому распространение и поддерживание старых заблуждений теперь есть борьба с эволюцией, борьба с великой белой ложей с братьями человечества, которые руководят нашей эволюцией. Такая борьба приверженцев старых заблуждений, показывая их неспособность к эволюции, заранее обречена на неуспех и сулит им лишь тяжкие последствия. Однократная, без перевоплощения жизнь человека, если бы она в действительности была таковой, была бы ужасным диссонансом. В общей гармонии космической жизни, где все так мудро, так целесообразно, где смена явлений жизни чередуется с непреложной закономерностью. Смена дня и ночи, времен года, тепла и холода, расцвета и увядания, рождения и смерти – все необходимо, все целесообразно, все мудро. Возьмем для примера цветок. Весной семя сеется в землю. Оно дает росток, растет, развивается, цветет, дает семя, увядает и умирает. Разве можно сказать, что цветок исчез бесследно, что он был и больше его не будет? Он вышел из семени и в семя обратился. Сущность цветка не исчезла, душа его не умерла, она осталась в семени который на будущий год даст не один такой цветок, но множество. Единство космической жизни, единство законов эволюции не знает исключений из своих правил. Закон развития всякой жизни одинаков. Жизнь растения, человека и архангела подчинена тем же вечным и неизменным законам эволюции. Лишь незнание современным западным человеком основных космических законов могло привести его к нелепому заключению, что он находится вне общего течения мировой жизни, что он исключен из стройной системы миросоздания из закономерной цепи причин и следствий, и находится в условиях случайности и бессмысленности, что однократная жизнь его на Земле есть простая случайность, а неизбежная смерть – ужасная Бессмысленность. Если допустить на один момент, что смены человеческой жизни нет, ибо смена жизни в других царствах природы очевидна, и человеком признается, что человек является исключением из общего течения космической жизни, то каким образом в одно и то же время он может быть венцом творения и царем природы, каким не без основания он себя признает? и исключением из общей жизни природы, живя своей особой жизнью, независимой от общего течения космической жизни. Независимость существования человека является невозможностью. Сущность космического магнита настолько связывает космические явления между собою что невозможно представить себе независимое существование. Только космический магнит может одно существование включить в цепь для проявления. Так сложно сочетание всех элементов, что недоступно человеку усмотреть все проявления жизни. Вселенная в огне и бушует огонь пространственный. Легко проследить, как одно кольцо, влечет за собою другое, как один нарост утверждает другой, как одна жизнь предсказывает другую. Но нелегко человеку принять истину о его зависимости. Ведь ту цепь существования не прервать, не выделить себя, не приостановить течение. Как один поток Вселенная. Свобода, которая так манит человека, есть иллюзия. В беспредельности есть свобода выбора, и в этом вся красота. Свобода выбора утверждает человек и назначает человек сам себе мир следствий. Так творится жизнь зависимости, нескончаемое существование и связаны явлениями строительства. Беспредельность, часть первая, параграф 193. Мы, ваши братья, знаем ту страницу жизни, где записано единство космоса. Мы утверждаем, что не разобщением создается явленная эволюция, но беспредельным устремлением гармонии. Чем прекраснее, тем выше. Чем мощнее, тем выше. Почему уявлять борьбу духа и материи, когда исходят из одного источника? Почему не напрячь силы и чуить в себе ту психожизнь, Космоса. Мы зовем к первоисточнику зарождения. Мы веками прилагаем наше устремление дать человечеству радость бытия, но участники космоса являют нетогадливость и мечтают иметь спокойствие и завершение одной оболочкой. Нужно понять, что ткань пряжи состоит из многих нитей, и явление пряжи повторено множество раз. Ткань космическая состоит из всех проявлений психической энергии и украшена материей, люцидою. Путь украшен устремлением к беспредельности. Беспредельность, часть 1, параграф 71 Если представить себе эволюцию, как совокупность законов, действием которых развивается и совершенствуется жизнь, то закон перевоплощения будет правой рукой, а закон причины-следствий, то есть закон кармы, левой рукой – одной и той же силой, которая движет жизнью космоса. Так как всякая жизнь состоит из жизни формы и жизни, обитающего в форме духа, то закон перевоплощения имеет двоякую цель – Развить несовершенную форму в более совершенную, и развить и раскрыть сознание обитающего в форме духа соответственно развитию формы. Начиная с человеческого состояния, развитие формы происходит быстрее, нежели развитие сознания. Развитие сознания отстает в сравнении с развитием формы, потому что в человеке должен развиться самостоятельный центр сознания, Должна развиться индивидуальность, или то, что называется душой, тогда как низшее царство природы самостоятельным сознанием не обладает и каждый вид имеет общую созвучную душу. Благодаря тому, что развитие человеческой формы происходит быстрее, нежели развитие сознания, мы видим, что современный дикарь обладает таким же совершенным физическим телом, как современный культурный человек, в иных же случаях даже более совершенным. Но как первому, чтобы достигнуть культурного состояния, так и второму, чтобы достигнуть высшего, сверхчеловеческого состояния, предстоит еще много раз возвращаться на Землю, чтобы выполнить то назначение, для которого человек существует. Потому человеческая душа проходит поочередно через все эпохи и расы, через все культуры, через все общественные положения чтобы своим собственным усилием, своим собственным творчеством развить до полноты все те высшие божественные свойства, которые заложены в нем как возможности. Развитие же этих возможностей происходит из взаимодействия основных условий эволюции, с одной стороны толчков или воздействия всех сил природы извне, с другой ответных вибраций человеческого организма изнутри, Подобным образом создались у первобытного человека органы для восприятия жизни извне. Усилие же человеческого духа полнее познать жизнь вне себя усовершенствовало эти проводники чувств, которые стали способными более совершенно передавать сознанию человека разнообразное явление внешней жизни. как создались физические органы чувств человека, так же развивалась у него духовная организация. Только в первом случае на него действовали стихийные силы природы, во втором – вся совокупность психических и духовных вибраций, которые, действуя на его сознание, требует ответов внутри человеческого организма, в немидимой лаборатории духа, вызывая в нем стремление стать в общении с высшим сознанием. Таким образом, сущность закона перевоплощения заключается в том, что человек бесконечным рядом последовательных жизней на физическом плане бытия приобретает все более и более полный жизненный опыт, который в промежутках между воплощениями, то есть во время нахождения в развоплощенном состоянии, на высшем ментальном плане, в Девачане, по индусской терминологии или в раю по христианской, притворяется в способности и в характер человека. С этими способностями и тем характером, который создался в предыдущих жизнях, человек является в новую жизнь, причем всякая новая жизнь, продолжая предыдущую, начинается с той ступени развития, на которой человек остановился в предыдущей жизни. Всякая жизнь есть определенный урок – определенное задание, которое нужно выполнить. Если человек был успешен в разрешении поставленной ему задачи, он движется в своей эволюции быстрее. Если он менее успешен, он много раз возвращается в те же условия, в ту же обстановку, в которых он не добился успеха. Можно рассматривать ряд воплощений как ряд отдельных жизней. Но лучше смотреть на смену воплощений, как на одну жизнь. Правда, жизнь одна, и с момента овладения человеческим сознанием жизнь не прекращается со всеми последствиями, и окружающие космические токи вызывают единообразные ощущения в разных фазах жизни. Это одно из самых связующих жизни обстоятельств, доказывающие одно природное начало. Промежутки воплощений можно называть сном, или днем, это зависит от точки зрения. В прошлом, может быть, это сон, в будущем, может быть, день. Это зависит от успеха эволюции. Агни-йога, параграф 450. Трудно себе представить тот бесконечный ряд жизней, которые каждый из нас прожил для того, чтобы достигнуть своего теперешнего развития. И сколько раз еще придется явиться на Землю каждому из нас для того, чтобы, не отставая от эволюции всей жизни, быть достойным своего названия – венца творения. На каждой планете, включая нашу Землю, человек должен совершить семь малых кругов в семи расах, по одному в каждой и семижды семи ответвлениях. Тем не менее, чтобы направить вас на правильный путь, скажу. Одна жизнь в каждой из семи коренных раз, семь жизней в каждой из сорока девяти раз, или семью семь и на семь равняется 343, и прибавьте еще семь, и, кроме того, ряд жизней в ответвлениях и веточках раз, что дает в сумме 777 воплощений человека на каждой остановке или планете. Принцип ускорения и замедления действует таким образом, чтобы исключить все низшие роды и оставить лишь один высший род для совершения последнего малого круга. Не стоит спорить из-за нескольких миллионов лет, которые человек проводит на одной планете. Возьмем лишь один миллион лет, о котором догадывалась, а теперь приняла ваша наука, как полный срок пребывания человека на нашей Земле в этом большом круге. Допуская в среднем столетие, как продолжительность каждой жизни, получаем, что тогда как он провел за время всех своих жизней на нашей планете в этом большом круге лишь 70 7700 лет, в субъективных сферах он пробыл 922300 лет. Не слишком вдохновляюще для чересчур увлеченных современных реинкарнистов, которые помнят несколько своих предыдущих существований. Если вы предадитесь каким-либо вычислениям, Не забудьте, что мы вычисляли здесь лишь полные средние сознательные и ответственные жизни. Ничего не было сказано о неудачах природы в виде недоносков, врожденных идиотов, смерти детей в их первом семилетнем цикле, ни об исключениях, о которых я не могу говорить. Также вы не должны забывать, что средняя продолжительность человеческой жизни значительно меняется в зависимости от большого круга. Хотя я должен придержать сведения по многим вопросам, тем не менее, если бы вы решили любую из этих проблем самостоятельно, моим долгом было бы сообщить вам об этом. Пытайтесь решить проблему 777 воплощений. Чаша Востока, письмо 18. Цель многообразного опыта многочисленных жизней человека – Раскрытие разнообразных сторон нашего сознания, полное выявление скрытых в нас в потенциальном состоянии силы, красоты и величия, которыми единая жизнь наделила каждого из нас с присущей щедростью, как свое лучшее проявление. Человек не есть законченное существо, но подлежит всем переменам, связанным с законами эволюции. В настоящем он не тот, что был в прошлом, и в будущем он будет не тот, что есть теперь. Его прошлое, так же, как и его будущее, уходят в беспредельность. Перемены, связанные с законами эволюции, для человека неизбежны, но сделать для себя эти перемены благодетельными и полезными, или губительными и вредными, зависит от самого человека. Человек является сам, творцом своей судьбы. Если даже воплощается дух по желанию... Агни-йога, параграф 259, то желание человека и наличие свободной его воли имеют решающее значение в создании человеком своей судьбы. Человек определяет свое назначение в космосе. Сказать, что назначение проявляется только течением эволюции, значит сделать из человека мяч судьбы. Судьба или космос или беспредельность можно определить как хотите, Но утверждать, что человека несет течение эволюции без участия его воли, воли значит разобщить его с космосом. Беспредельность, часть 1, параграф 86. В главе о мысли был описан процесс, происходящий с человеком после его смерти, или процесс развоплощения. Теперь необходимо дать понятие о воплощении которые происходят в обратной последовательности. Оставшееся после развоплощения неприходящее тело, состоящее из материи высшего ментального плана, после того, как закончится срок пребывания его в небесных обителях, опустившись в низший ментальный план, начинает окружать себя материей низшего ментального плана и строить при помощи высших существ из него ментальное тело или тело мысли, посредством которого вновь воплотившийся человек будет мыслить. Когда построено ментальное тело, обитающее в неприходящем теле наше эго, вместе с созданным ментальным телом, опускается в астральный план, где из материи астрального плана таким же образом строится астральное тело или тело желаний, посредством которого вновь воплотившийся человек будет выражать свои желания, свои страсти и эмоции. Дальше, таким же образом, строится эфирный двойник из материи физического плана. Эфирный двойник – есть точная копия будущего физического тела, или, вернее, его оригинал, ибо он существует раньше физического тела, и оно развивается во вновь родившемся человеке, в таком виде, в каком существует эфирный двойник. Когда все вышеописанные оболочки созданы, наступает время рождения человека. Высокоразвитый человек, который живет высшим сознанием, выбирает семью, в которой ему надлежит родиться сам. Для неразвитых людей, не верящих в бессмертие, не знающих о непрерывности жизни, этот вопрос решается владыками кармы. Они определяют семью и условия, в которых малоразвитый человек должен родиться, руководствуясь теми желаниями и стремлениями, которые человек обнаружил в прежней жизни. Иначе говоря, теми следствиями, которые он создал. Физическое тело или тело действий дается человеку его родителями, причем родители могут передать ему лишь физическую наследственность, характерные особенности той расы и нации, в которой человек вновь рождается. Это единственная наследственность, которую человек получает от родителей, все остальное он в новую жизнь приносит сам. Его индивидуальность слагалась веками в продолжении его многочисленных жизней, его стремления и его способности есть результат накоплений прежних жизней. Новая жизнь на Земле дается ему для того, чтобы он усовершенствовал свою индивидуальность, чтобы прибавил нечто положительное в чашу накоплений. В этом смысл человеческой жизни на Земле. И в этом цель перевоплощения. Наблюдаемая в людях разница в способностях есть результат большего или меньшего развития, большей или меньшей зрелости человеческой индивидуальности, от чего зависит большая или меньшая продолжительность пребывания в небесных обителях каждого человека после его смерти. Теософия делит человечество по его развитию на пять больших разрядов, или классов. К первому разряду принадлежат те редкие цветы человечества, которые закончили свою человеческую эволюцию и достигли бога человеческого состояния. Это адепты, или учителя мудрости. Это наши руководители, которые, объединившись в великую белую ложу, руководят нашей эволюцией. Они не нуждаются в перевоплощениях и воплощаются лишь по своему желанию для целей эволюции и для блага человечества. Второй разряд – это те, которые поняли необходимость совершенствования, которые сознательно творят свое будущее, которые находятся на пути к совершенству. Они добровольно отказываются от продолжительного блаженства на высших планах бытия на которые имеют право, для того, чтобы ускорить свою эволюцию. Они перевоплощаются тотчас после смерти, не сбрасывая даже своей астральной и ментальной оболочек. Каждый из таких «находящихся на пути» имеет учителя, и учитель сам выбирает для него семью и условия, в которых он должен родиться. Дальше идет класс культурных людей. Которые стремятся к каким-нибудь высоким целям, имеют какие-нибудь высокие идеалы, умственный горизонт которых расширился до понимания единства жизни и единства человечества. Перевоплощаются дважды или более в каждой подрасе. Срок между воплощениями различный и может продолжаться от нескольких лет до столетий и тысячелетий. Еще дальше идет класс людей с ограниченным мировоззрением, умственный горизонт которых не выходит за пределы их семьи, их государства или национальности. Это люди первобытного ума, без инициативы и без воображения. Перевоплощаются много раз в одной и той же подрасе, прежде чем перед другую. Имеют небольшой отдых в небесных областях, продолжительность которого зависит от сделанных в жизни успехов в своем духовном развитии. Наконец, последний разряд – это совершенно неразвитые люди. Это молодые души, недавно вышедшие из животного состояния. Умственное развитие их находится в зачаточном состоянии, они не умеют обуздывать свои буйные страсти, свою грубую природу. Рождаются они среди дикарей и в полуцивилизованных расах, а также в отсталых и преступных типах цивилизованных рас воплощаются подряд много раз в одной и той же подрасе. Имеют небольшой перерыв между воплощениями, но своими необузданными страстями могут быть задержаны в низших областях астрального плана на долгое время. Если кто будет утверждать, что воплощения могут быть через три тысячи лет, он будет так же прав, как и утверждающий о сроке трех месяцев. Счастье познания возможностей и счастье будущего явление возможностей, не нарушая основы законов, приближаются к совершенству. Если во второй расе требовался далекий срок для воплощения, то в шестой расе приближение телесного и астрального состояния уменьшает необходимость далеких сроков. Агни-йога, параграф 333. Так как совершенный человек должен обладать в равной степени не только качествами, присущими людям различных положений и состояний, но и качествами, присущими разным полам, то отсюда вытекает необходимость воплощения то в мужских, то в женских телах. Не может быть установленного числа воплощений мужских или женских. Все зависит от способности души притворять добытый жизненный опыт в способности. Но, как учит теософия, более семи и менее трех воплощений подряд в телах одного и того же пола обыкновенно не бывает. Мы часто встречаем в жизни женщин с определенно мужским характером и мужчин с женскими наклонностями. Это значит, что такие души только что переменили свой пол и равновесие между полом и характером еще не установилось, откуда бросающееся в глаза несоответствие, которое в следующих воплощениях сглаживается ошибочно думать, что закону перевоплощения подчинены только люди. Все, что существует, живет, все, что живет, имеет тело и душу, но всякое тело вечно умирает, а всякая душа вечно рождается, то есть перевоплощается. Разница между человеком и низшими царствами природы в том, что растение или животное после своей смерти возвращается в созвучную душу своего вида, внося туда приобретенный им опыт которым пользуются все растения или животные этого вида для последующих жизней. Тогда как человек, имея индивидуальную душу, развитием себя способствует развитию не какой-нибудь группы людей на всего человечества. Около доктрины перевоплощения скопилось несколько ложных доктрин и учений, которые настолько затемнили истину, что для незнающего человека весьма трудно решить вопрос «какая доктрина правильная, какая ложная?». Несообразности учения ложных доктрин отталкивают людей от истинной. Боясь ошибиться, люди часто отвергают вместе с ложью истину или, приняв ложь за истину, ведут борьбу с истиной. Во всех случаях наносится ощутимый вред истине. Из числа этих ложных учений можно указать на доктрину о переселении душ и доктрину предсуществования души. Первое учит, что в прежних жизнях человек был животным, или растением, и в будущем снова может из человеческого состояния превратиться в животное или растение. Нелогичность подобного утверждения, показывающего полное незнание изобретателями столь несостоятельной теории основных законов эволюции жизни, удивительна. В настоящее время на Земле жизнь развивается в царствах человеческом, животном, растительном и минеральном, Но было время, когда жизнь на Земле только начинала развиваться, и не было ни человека, ни животного, ни растения, но была лишь жизнь минерального царства. Путем многовековых усилий, превращая несовершенные формы во все более и более совершенные, развивающаяся жизнь к концу каждого цикла или круга, продолжающегося многие миллионы лет, достигает превращения каждого царства природы в более высокое. Минерального в растительное, которое продолжает развиваться параллельно с первым. Подобно всему из второго царства природы развивается третье животное, а из третьего четвертое, человеческое, которое продолжают развиваться одновременно с развившимся ранее их. Таким образом, царь современной природы человек со своим человеческим сознанием есть произведение творческих усилий единой жизни четвертого круга или четвертого циклического периода. До него царем природы было животное со своим животным сознанием, а еще ранее растение со своим растительным сознанием. Отсюда видно, что закон развивающейся жизни знает лишь движение вперед. Попятного движения в эволюции не существует. Всякая форма жизни может развиваться лишь в высшую Самостоятельный и сознательный переход в низшую форму жизни есть нарушение космических законов, что всегда сопровождается весьма тяжелыми последствиями для нарушителей. Человек, будучи самым высоким проявлением единой жизни по своему сознанию, является самым младшим по своему возрасту, по развитию своей формы. Но, как всякая постройка, начинается с фундамента, на котором возводятся стены, на которых, в свою очередь, строится крыша, и лишь после того приступают к внутренней отделке, точно так же создавался этот человек. Низшее царство природы – это фундамент, стены и крыша того здания, той постройки, в которой обитает хозяин и господин этой постройки, человек Назначение которого – произвести внутреннюю отделку ее. Как нельзя сказать, что фундамент и стены есть здание, так как они лишь часть его? Точно так же нельзя сказать, что растение или животное было человеком, ибо воистину ни то, ни другое не было им. Но как фундамент и стены необходимы для здания и составляют часть его – Точно так же жизнь растений и жизнь животного были необходимы для появления жизни человека и составляют часть человеческой сущности и часть человеческой жизни. Трудность восприятия многими той истины, что человек есть часть единой безначальной и бесконечной жизни и имеет вместе с тем таких предков, как минерал, растение и животное, состоит в том, что упускается из виду двойственность человеческой природы, состоящей из духа и материи, которые развиваются каждый по своей линии, независимо от другого начала. Наш дух есть часть высшего проявления единой жизни, но для своего существования всякий дух нуждается в материи, нуждается в теле, ибо дух, не в материю, есть ничто. Но материя, из которой человеческий дух строит свое тело, С его органами восприятия и проводником сознания мозгом была подготовлена целым рядом эволюционных циклов развития жизни минералов, растений и животных. Таким образом, когда говорят, что человек в своем развитии прошел через жизнь минерала, растения и животного, то это и есть истина, ибо физический человек объединяет жизнь всех царств природы. В каждом воплощении человек в малом масштабе повторяет развитие всей жизни. В утробном состоянии он повторяет развитие жизни минерала, растения и животного, а родившись развитие жизни человека с первых времен до настоящего времени. Но точно так же есть истина и то, что человеческое сознание, которым обладает человек в настоящее время, никогда не было ни в минерале, ни в растении, ни в животном, то есть что человек не животным, Ни растением не был. Всякое царство природы обладает своим сознанием. Низшее – низшим, высшее – высшим. Для того, чтобы высшее царство природы перешло в низшее, необходимо, чтобы оно лишилось своего высшего сознания и вернулось к низшему. Но сознание есть величина, хотя и переменная, но имеющая движение лишь вперед, есть великая ценность, на развитие которой природа потратила много усилий. И надо полагать, что эволюция без великой к тому надобности движение назад не делает. Для того, чтобы человек перевоплотился в растение или животное, необходимо, чтобы он потерял свою индивидуальность, чтобы перешел в созвучную ему душу растения или животного и оттуда начал бы воплощаться. Но высшая божественная мудрость, которая доступна знанию многих тайн бытия, об этом ничего не говорит. Таким образом, переселение души человеческой в растение или животное, и из животного и растения опять в человека есть явный абсурд, есть жалкое человеческое измышление, не имеющее ничего общего с законами эволюции и развития жизни. Потеря человеком индивидуальности явление хотя возможное, но чрезвычайно редкое. Необходимо, чтобы человек долго и упорно нарушал законы жизни, несмотря на те уроки, которые ему даются жизнью. Тогда он попадает в категорию неудавшихся творений, для которых существуют особые законы. Он теряет тогда свою индивидуальность и может стать животным для того, чтобы начать развивать новую индивидуальность. А его эго, разобщившись со своей индивидуальностью, часто уходит на другую планету. Преступный против космических законов переход человека в животное состояние но не в растение был очень распространенным явлением средние века, и есть то, что оккультная наука называет ликантропией и вампиризмом, когда, сожалея о ранее утраченной жизни, душа человеческая входила в животное, причиняя себе тем непоправимый вред. Вот что говорит о таких случаях учитель в чаше Востока, письмо 19. -е. Но есть другой вид духов, который мы упустили из виду самоубийцы и жертвы несчастных случаев оба эти вида могут участвовать в общении примечание с людьми через медиумов примечание аклезовского и обоим приходится дорого платить за подобное посещение здесь опять таки нужно пояснить что имеется в виду так вот это тот разряд духов который французские спириты именуют Les esprits Суфранц. они исключение из правила, так как вынуждены оставаться в сфере земного притяжения и в ее атмосфере Камалоки до самой последней минуты, в которую завершился бы естественный срок их жизни. Другими словами, эта отдельная волна эволюции жизни должна докатиться до своего берега. Но грешно и жестоко оживлять их память, и усиливать их страдания, предоставляя им возможность жить искусственной жизнью, возможность утяжелить их карму, заманивая их в открытые двери медиумов и сенситивов, ибо им придется расплатиться сполна за каждое такое удовольствие. Поясню. Самоубийцам, которые безрассудно надеясь избежать жизни, обнаруживают, что все еще живы, уготовано достаточно страданий от этой самой жизни. Их наказание заключается в ее насыщенности, лишившись вследствие своего безрассудного поступка седьмого и шестого принципов, хотя и не навсегда, ибо они могут вернуть их оба. Вместо того, чтобы принять наказание и постараться использовать имеющиеся возможности искупления, они зачастую начинают сожалеть о жизни и подвергаются искушению вновь вернуть ее, завладев ею греховными средствами. В Камалоке, месте сильнейших желаний, они могут удовлетворить свои земные вожделения лишь через живой организм. И поступая так, по истечении естественного срока, они обычно утрачивают свою монаду навсегда. Что же касается жертв несчастного случая, их удел еще хуже. Если только они не были так добры и чисты, чтобы быть тотчас же вовлеченными в акашные самадхи, то есть погрузиться в состояние безмятежного сна, полного розовых грез, Во время которого они не помнят о случившемся несчастье, но действуют и живут среди своих близких, друзей и в своей привычной обстановке, до тех пор, пока их естественный срок жизни не завершится, после чего они оказываются родившимися в девачане, то мрачна их судьба. Если порочные и чувственны, они блуждают, как несчастные тени, не оболочки, ибо их связь со своими двумя высшими принципами нарушена не полностью. До тех пор, пока не наступит их смертный час. Вырванные из жизни в полном рассвете земных страстей, которые приковывают их к привычной обстановке, они соблазняются возможностью, которую предоставляет им медиум, удовлетворить их за чужой счет. Они-то и есть пешачи, инкубы и суккубы средневековья, демоны пьянства, обжорства, сладострастия и скупости, элементарии гипертрофированного коварства, порочности и жестокости, толкающие свои жертвы на ужасные преступления и упивающиеся совершением их. Они не только губят свои жертвы, но эти психические вампиры, захваченные потоком своих адских влечений, в конце концов, в установленный срок завершения своего естественного периода жизни, уносятся из ауры Земли в области, где они веками претерпевают невыносимое страдание и кончают полным уничтожением. Как в жизни на Земле человек, нарушающий человеческие законы, может потерять свободу и даже жизнь? Точно так же в жизни космической нарушение космических законов всегда сопровождается тяжелыми последствиями до потери индивидуальности и уничтожения. Самостоятельный и произвольный переход человеческой души в животное должен рассматриваться как нарушение космических законов как преступление, караемое уничтожением такой индивидуальности. Учить же, что человек может перейти в какое-нибудь животное, например, в кошку, а из кошки обратно в человек, есть явное недомыслие. Что касается другой доктрины предсуществования души, то она также несостоятельна, как первая, если даже не больше. Сущность этой доктрины заключается в том, что душа человеческая, обитающая в неведомых областях и в неведомом состоянии, существующая раньше рождения человека, входит в него при рождении в первый и последний раз, а после смерти вновь обитает где-то, ожидая суда над живыми и мертвыми и воскресения того тела, в котором будет или вечно страдать, или вечно блаженствовать. В зависимости от того, как вело себя тело. Обе эти доктрины искажение истинной доктрины о перевоплощении Если первая доктрина изопредена в кавычках людьми, имевшими кое-какие познания из тайного знания, которым не хватило лишь действительного знания, чтобы придать всей доктрине цельность и ценность, ибо будучи обрывком истинной доктрины, она не имеет ни того, ни другого, то вторая доктрина «придумана» в кавычках христианскими теологами той эпохи христианства, когда оно утеряло свою величайшую ценность, свое сокровенное знание. Придумана она была руководителями христианства той эпохи, для того, чтобы дать что-нибудь взамен того, что отвергалось как язычествующее еретичество. Так как истинные ценности редки и самая искусная подделка никогда не может их заменить то столь неискусная подделка, как предсуществование души, не могла заменить закон о реинкарнации. Она могла вселить в души христиан, принявших эту подделку за истину, лишь неудовлетворенность, недоумение и разочарование, которые царят в их душах до сих пор. В самом деле, если вместо строгой, стройной и научной системы, где все так ясно и понятно, так разумно, целесообразно и логично, Предлагается нечто такое, в котором кроме туманных соображений и без доказательных нелепостей, выводимых из неправильно понятых слов Писаний, ничего нет, то от проповеди подобной несостоятельной доктрины никаких других результатов не могло быть. Если из единой бесконечной жизни, которая составляется из множества отдельных конечных жизней, выхватить какую-то одну земную человеческую жизнь – И утверждать, что в ней начало и конец человека, то это то же самое, что взяв одну секунду из нашей жизни, утверждать, что в ней вся жизнь наша. Если из беспредельного человеческого существования взять один случайный момент и сказать, что в этот момент решается судьба человека на многие миллионы лет вперед, на вечность, и что этот момент дает либо беспредельность блаженства, либо беспредельность страдания, То необходимость решения столь непосильной задачи могла привести человека в ужас и отчаяние. Человек средних веков с отчаяния предпринимал столь отчаянные предприятия, как крестовые походы, и с ужаса бросился в ужасы инквизиции и религиозной нетерпимости, и человек в наших дней до сих пор все еще пребывает в безвыходном отчаянном положении, находясь под гипнозом этого ужасного заблуждения. Ибо замена божественной мудрости человеческим недомыслием ничто, кроме отчаяния и ужаса, принести не могла. Ужасы и отчаяние заключаются также в том, что это заблуждение, э, что это убогое человеческое измышление вошло в символ веры как догмат, как непреложная истина, и ревнители искаженных религий истинное учение объявляют ложью, а свое заблуждение истинной. Если и другие христианские догматы так же истинны, как этот, то какая цена подобным догматам? Распространение и поддерживание средневековых заблуждений теперь, когда утерянная истина возвращается людям вновь, есть борьба тьмы со светом, которая заранее обречена на неуспех. Для людей ветхого мышления и мировоззрения, не признающих авторитета нового учения, можно на этот случай привести слова апостола Павла, который во втором послании к фессалоникийцам 2:10-12 говорит. За то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду. И еще. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду. Рим 1.18 Но сколько бы ни подавляли своей неправдой истину приверженцы старых заблуждений, Правда восторжествует, ибо пришел срок для торжества правды. Если бы люди знали, что они живут только незначительное число лет в сравнении с вечностью, и если бы эту стадию они не считали ограниченной космическим указанием, то развернулась бы перед ними красота космической эволюции. Являя ограничение своим жизням, люди ограничивают свою деятельность. Ведь центры людей спят, и только когда сознание просыпается, оно направляется к пониманию, что все чувства могут психо жить в ритм космоса. Человек живет малой долей своей жизни и малой долей своих центров. Ограничивая свою жизнь, он ограничивает космос. Как же продвинуться ему? Ограничиваясь тесным жилищем одной жизни, человек так себя заключает, и трудно ему коснуться высших миров. Братья человечества очень трудятся. Тысячелетиями. Беспредельность, часть первая, параграф 110. Большинство людей, которые не признают того, что они живут много раз, и которые свою смерть считают концом своего существования, первым и главным возражением против доктрины перевоплощения выдвигают то, что они об этом ничего не помнят. Если я жил много раз, то почему я об этом ничего не помню? Обыкновенно возражают они. Может ли воплощенный знать одиноко, когда он начал или кончил что-то? Знать о себе невозможно в телесной оболочке. Многие существования ткут одну полосу сознания, и нужно предоставить верным собратьям установить час, когда лотос раскрылся. Они могут решить приложимую целесообразность, и в этой воле... И в глубине доверия лежит одна из побед кармы. Агни-йога, параграф 141. Помнить о своих прежних жизнях может лишь человек высокого духовного развития. Но духовное развитие требует раскрытия лотоса, раскрытия сознания о непрерывности жизни, о единстве всего сущего, о водительстве нас, нашими старшими братьями, о реальности невидимых миров, и так далее. Как может человек, не знающий ничего обо всем этом, не признав все это за истину, знать что-нибудь о себе и помнить что-нибудь о своих прежних жизнях? Лишь для человека, находящегося на правильном пути, стремящегося к познанию высшего знания, не отвергающего водящую его руку, наступает однажды такой момент, устанавливаемый верными собратьями когда для него становится доступным понимание многих тайн, в том числе и тайн своих прежних жизней. В телесной же оболочке знать о себе невозможно, потому что наше тело с его проводником сознания мозгом не разделяло наших прежних жизней, и наш мозг ничего о них не знает. Весь опыт прежних жизней и знания их находятся в чаше, одной для всех воплощений, которые, находясь в неприходящем теле, во время физического существования человека на Земле находится близ сердца его. Несмотря на такую близость к нам нашего высшего проводника сознания, он не может передать своего знания проводнику сознания нашего физического тела, то есть мозгу, благодаря разности вибраций, на которые отвечают наше физическое тело и наше неприходящее тело, или, вернее, проводник нашего физического сознания не в состоянии принять те высокие вибрации, которые могли бы быть ему посланы из неприходящего тела. Во время жизни в физическом теле все впечатления внешней жизни, воспринимаемые нашими органами восприятия через физический проводник сознания мозг, направляется как запрос хозяину и господину всех оболочек, нашему эго. Проводник сознания астрального тела, тело чувств и эмоций отмечает полученное физическим телом впечатление как приятное, или неприятное, и направляет его дальше в ментальное тело. Проводник сознания ментального тела, отметив ощущение астрала, направляет его в неприходящее тело. Там зарождается решение, которое, как ответ на полученный запрос в обратном порядке, передается в физическое сознание для принятия того или иного действия. Это телеграфирование от физического сознания к неприходящему телу и обратно происходит в жизни человека непрерывно пока в нем действует сознание. Таким образом, мы получаем ответы лишь на вопросы. О чем вопрос, о том ответ. Нет вопросов, нет ответов. Если человек не только не интересуется тайнами бытия и высшим познанием, которое он мог бы получить от своего высшего сознания, но большую частью отвергает все это, то каким образом к нему может прийти познание каких-нибудь тайн, когда неосознанно простая истина, что для того, чтобы получить ответ, необходим вопрос? Познание всякого знания, вся мудрость космоса находится в нас самих. Но наша неспособность воспользоваться находящейся в нас мудростью зависит тоже от нас самих. Современный человек, живущий интеллектом для приобретения познаний, должен изучать всевозможные науки. Тратя на это десятки лет своей жизни, но духовно развитой человек, развивший свой шестой принцип, путем мгновенного озарения, исходящего изнутри, может в один момент приобрести больше знания, нежели из книг за всю свою жизнь. Таким образом, в неспособности нашего ума воспринять то знание, которое находится в нашей душе, лежит причина того, что мы не помним события из наших прежних жизней. Происходит это, как уже говорилось, благодаря разности вибраций различных проводников сознания различных наших тел. Случайные подъемы вибраций нашего тела до вибраций нашей души бывают во время молитвенного экстаза, во время большой опасности, большой радости или большого горя. Также у писателей и художников во время вдохновения, во время которого человеку приходят проблески того знания, которое в данное время человеку необходимы. В сущности, не все изглаживается из памяти человека, когда он появляется для новой жизни на Земле. В первые годы жизни дети полны воспоминаниями о прежней жизни. Иногда они пытаются рассказать о себе странные вещи, на которые или не обращают внимания, или относятся как к фантазии. Встречая недоверие и часто насмешки взрослых, ребенок замолкает и не рискует больше рассказывать о себе то, в чем он сам не уверен, боясь повторения насмешек. Мало-помалу события и впечатления новой жизни заполняют собой душу ребенка, заслоняют и закрывают собой смутные воспоминания прежней жизни. Таким образом, невежество окружающих ребенка взрослых является причиной того, что ценная возможность вместо развития глохнет. Можно заметить у детей странные быстрые взгляды, точно они видят нечто необъяснимое. Впрочем, иногда они говорят что-то о пожаре, о звездах и об огоньках. Конечно, воспитательницы считают это болезнью или глупостью, но именно на таких детей нужно обратить внимание. Как известно, дети младшего возраста легко видят астральные образы, кроме того, особенно чуткие видят пространственные огни, Подобные организмы следовало бы заботливо наблюдать с первых дней. Будьте уверены, что в них заложены возможности огни йоги и если их поместить в чистую обстановку, они дадут пример возможностей. Главное не засорить и не запугать их. Так как мы достаточно говорили он, о насущности огни йоги то, конечно, не для зрителей нужно готовить чуткие организмы, но для жизни, как о владетелей сужденного пути не трудны для матери эти наблюдения нужно только знать что и зачем наблюдаете не говорю о вредном потворстве без оценки наблюдение незаметно учитывает способности оставляя как бы случайные знаки руководства можно заметить как радостно открываются глаза ребенка когда его движение и восклицание о сокровенном бережно поддержаны насмешка самый вредный воспитатель чуткость есть степень культуры Не готовить огни йогов но лишь открыть им путь. Космическое явление не терпит насилия, но где цветок огня готов распуститься, там не мешайте. Агни-йога, параграф 457. Не нужно думать, что лишь у детей бывают кое-какие бессознательные воспоминания из прежних жизней. Они бывают и у взрослых людей. Когда человек бывает поставлен в условия, аналогичные тем, которые были с ним однажды, в одной из прежних его жизней, то по ассоциации идей он может вспомнить подходящее событие из прежней жизни, соответствующее обстановке текущей жизни. Не все способны дать правильную оценку такому воспоминанию. Те, кто не верит в многократность наших жизней, склонны относить такие воспоминания к сновидениям или придавать им какое-нибудь другое объяснение. Но какое бы объяснение не придавать им, точно так же, как известным многим и много раз зарегистрированным случаем, когда человек, пребывая в первый раз в незнакомое ему место, узнавал его и должен был признать его знакомым себе, Никакого другого разумного объяснения таким случаем не может быть, кроме того, что они – отражение каких-то событий из каких-то прежних жизней и имеют лишь с ними несомненную связь. Человек, не верующий в многократность жизни, обыкновенно требует доказательств. Без доказательств, которые убедили бы его в истинности закона перевоплощения, он принять его отказывается. Казалось бы, что очень хорошо, если человек хочет убедиться, прежде чем поверить чему-либо, но в действительности это не так. То, что в одном случае очень хорошо, то в другом очень плохо. Если человек желает убедиться лично, несмотря на существующие исследования, в том, скажем, что содержится в капле воды, то это мудрость. Но если он не верит тому, что Земля движется вокруг Солнца, пока он в этом не убедится сам, то это глупость. Неисправимые скептики, которые желают во всем убедиться лично, которые верят лишь тому, что они могут осязать, до чего дотронуться руками, своим скептицизмом сами выдают себе свидетельство своей несостоятельности, своей умственной незрелости. Существуют истины высшего порядка, которые обыкновенным экспериментальным путем доказаны быть не могут. Они требуют иного подхода к ним. Но скептик этим иным путем подойти к ним не может, ибо у него бездействует то высшее начало, которое дает понимание высших истин, без тех доказательств, которых требует скептик. Скептик живет и думает своим пятым принципом – интеллектом, но для понимания высших истин требуется развитие шестого принципа – чувства знания, когда человек начинает понимать истину не умом, но чувствовать ее сердцем. Если человек не может почувствовать истину своим внутренним чутьем, своим сердцем, он должен принять ее на веру, ибо вера есть преддверие знания. Без веры в какую-нибудь истину не может быть знания этой истины. Со временем вера приводит к знанию. Отвергнуть же веру в такую истину, которая не может быть постигнута интеллектом, значит закрыть для себя доступ знания. Числу истин, которые не даются пониманию интеллекта, принадлежит также учение о перевоплощении. Большая доля вины в этом принадлежит современной системе воспитания и образования, из которых изгнано все, выходящее из пределов материалистического мировоззрения. Ни семья, ни школа низшая, ни высшая не дают ничего пытливому уму, желающему выйти из узкого круга установленных понятий. Лишь случайное знакомство с теософией, этой наукой наук, Открывала человеку широкий простор в мир истинных представлений. Но человек, пропитавшийся материалистическими теориями, к восприятию истин высшего порядка оказывается неспособным, и мы сплошь и рядом видим, что высокообразованный профессор не может принять доктрину о перевоплощении, ибо она не согласуется с материалистическими теориями и не имеет научных в кавычках доказательств, А малообразованный человек принимает ее легко, ибо его ум не загроможден ложными теориями, и он чувствует истину сердцем. Человек, который не пробудился к сознанию того, что закон перевоплощения истина, не может быть убежден при помощи доказательств, ибо для скептиков доказательств не существует. Но людям ищущим, и материалистическим мировоззрением неудовлетворенным, можно сказать, что если они желают принять те логические доказательства, которые подтверждают доктрину перевоплощения, то их множество в каждом явлении природы, на каждом шагу жизни. Если же не желают, то никаких других доказательств, за исключением личного опыта, который станет возможным лишь со временем для них существовать не может. Существующее в мире неравенство есть первое и самое главное доказательство закона перевоплощения. В самом деле, откуда и почему неравенство? Почему один талантлив, другой не способен? Один умен, а другой глуп, один прекрасен, а другой урод, один беден, а другой богат? один вельможа, а другой пария, один добр, щедр и великодушен, а другой зол, скуп и жесток. Как бы ни объясняли современная позитивная наука, философия и существующие христианские религии это неравенство, все их объяснения не выдерживают критики. Ибо единственное разумное объяснение неравенства рассматривает его как следствие поступков, желаний и стремлений людей в прежних жизнях и как результат достигнутого каждым своего развития. Таким образом, когда из двух человек один способен и все легко воспринимает, а другому все дается с трудом и способностей у него нет, это значит, что первый есть старый дух, проживший много жизней и приобретший разнообразный опыт ибо его способности и талантливость есть результат духовных накоплений прежних жизней и переносится из жизни в жизнь, а другой молодой дух, только что вступивший на путь приобретения жизненного опыта, которому нужно многому учиться, чтобы сравняться с первым. Когда в одной семье, среди детей, которые воспитываются в совершенно одинаковых условиях самых малых лет, развиваются разные стремления и наклонности, в результате чего появляются разные люди, то это результат закона перевоплощения. В каждого ребенка воплотился дух со сложившимся характером и определенными наклонностями. Воспитание наложило свой отпечаток на каждого ребенка, но основной характер у каждого останется неизменным. Никому никогда еще не удавалось – Воспитать двух совершенно одинаковых по характеру людей, ибо это вне власти родителей. Если вы встретите человека, с которым сразу же с первых слов чувствуете себя как с близким родным, а с другим, несмотря на все усилия, не можете наладить не только дружеских, но даже сносных отношений, то здесь опять действие закона перевоплощения. С первым человеком вы уже были в близких или родственных отношениях. Со вторым вы встретились впервые, или с ним у вас были враждебные отношения. Чувства симпатии и антипатии сохраняются и в следующих жизнях, проявляясь либо в притяжении друг к другу, либо в отталкивании. Когда у честных и достойных родителей рождается никуда негодный сын, а простые необразованные люди дают жизнь гению, то и здесь действие все того же вечного и неизменного закона перевоплощения и связанного с ним закона причин и следствий. В первом случае наказание негодным сыном, во втором награда, достойным, результат взаимоотношений в прежних жизнях. Таких примеров, кстати сказать, совершенно опрокидывающих придуманную позитивной наукой теорию наследственности, можно было бы привести множество. Ибо последствия закона перевоплощения так глубоко проникают во все явления нашей жизни, что их можно наблюдать и замечать на себе и на других постоянно и неизменно. Но для желающих верить истине закона перевоплощения достаточно того, что сказано. Нежелающие в расчет не принимаются и могут оставаться при своих заблуждениях. Исключив доктрину перевоплощения из своих верований... Современный мир лишил себя лучших надежд и упований, свою жизнь лишил смысла, а своего Бога – справедливости. Ибо то неравенство, которое царит в мире, являясь необходимым условием эволюции жизни, и которому ни наука, ни философия, ни религия никогда не могли дать удовлетворительного объяснения, всегда порождало и порождает ропот на Бога и жалобы на несправедливость судьбы. Принятие доктрины перевоплощения должно положить конец необоснованному ропоту и бессмысленным жалобам человека на то, чего в действительности нет, но что, есть лишь человеческое неразумение. Нужно поражаться тому упорству, с которым люди придерживаются своих заблуждений. Казалось бы, что если вместо безотрадного мировоззрения в котором кроме бессмысленных случайностей и такого перла, как вечные муки за провинности одной жизни, ничего нет, предлагается бесконечное радостное существование, творцом которого является сам человек, то прямой расчет перейти к миропониманию, все разъясняющему, все дающему. Но люди боятся лишиться тех, проблематических шансов на Царствие Божие, которые им обещают вдохновители и ревнители старого миропонимания. Они скорее готовы погибнуть со старым, нежели спастись с новым. Воистину, на скептика нельзя подействовать доводами и убеждениями. Скептицизм есть особая болезнь, есть психоз, от которого нельзя излечиться при помощи доводов и убеждений разума. Нужно нечто другое, нужно лечение нужен удар жизни. Вы часто задаете вопрос, как совместить указанную радость с безрадостным прикасанием к людям. Конечно, каждый учитель радуется беспредельной красоте дальних миров и мучается скорченным тупоумием воплощенных двуногих. Разве можно дать им ключ дальних миров? После каменной тягости тупоумия Они еще переживут ядовитую слизь сомнения и ужас самомнения. Тогда явится бревно по затылку. И слетев с лестницы, улитки мечтают прилепиться хотя бы к низшей ступеньке. Можно бы склеить поучительную детскую игрушку из этих катаний духа человеческого. Право улитки крепче держатся на своей ступени. К тому же улитки не ведут бессмысленных войн. Агни-йога, параграф 26. В заключении главы о перевоплощении необходимо несколько осветить начало развоплощения, тот таинственный и пугающий людей момент, который называется смертью. Религия говорит, «Идущий к отцам с ними прибудет, идущий к ангелам с ними прибудет, идущий к Богу с ним прибудет». Значит. Назначивший себе наибольшее движение, получает лучшие достижения. Потому лучшее напутствие идущему от Земли будет спеши, не оглядываясь. Как же с близкими? Но чем выше станешь, тем лучше и ближе их увидишь. Конечно, обычно задержка в последних близких. Потому сокращение астрального плана зависит от правильной кооперации. Чем выше, тем приятнее пребывание, и на границе ментала можно духу отдохнуть, ибо там дух уже подвержен высоким притяжением. Но надо сознательно миновать низшие слои, надо, чтобы взрыв сознания мог перебросить ядро духа как можно дальше. Потому так важен момент перехода, чтобы послать себя к высшим слоям, очень трудно зацепив низшие слои потом подняться. Если состояние духа позволяет, гораздо лучше употребить последнюю вспышку эманации нервов для полета, так низшие слои будут редеть. Важно уничтожить атмосферу низших слоев, которая не будет давить на землю. Кооперация сверху и снизу даст скорейшие следствие. Правильно замечено о переходе без сознания. Этому легко помочь. Если предварительно будет закреплено желание высокого полета, тогда эманация нервов действует почти автоматически. Очень хороши молитвы об блуждании души, но одно в них неверно. Они твердят об успокоении, тогда как правильнее было бы твердить – спеши. Прочитать и запомнить это нужно каждому. Он поможет не только себе, но и мировому плану. Листы Сада Мории, том 2, параграф 225 В другой книге учения учитель говорит Среди индусов широко распространено убеждение, что будущее, внутриутробное состояние человека, а также его рождение, определяется его последним желанием в минуту смерти. Но это последнее желание, говорят они, Неизбежно зависит от того, какую форму человек придал своим желаниям, страстям и так далее в течение прожитой им жизни. Именно по этой самой причине, то есть, чтобы наше последнее желание не оказалось неблагоприятным для нашего будущего развития, мы должны следить за своими действиями и сдерживать свои страсти и желания на протяжении всего нашего земного жизненного пути. Опыт умиравших людей от утопления и других несчастных случаев, возвращенных затем к жизни, почти в каждом случае подтверждает нашу доктрину. Подобные мысли непроизвольны, и мы способны управлять ими не более, нежели помешать сетчатке глаза воспринимать именно тот цвет, который сильнее всего воздействует на нее. В последний миг вся жизнь отражается в нашей памяти, И всплывает из всех забытых углов и сокоулков, картина за картиной, одно событие за другим. Умирающий мозг выталкивает память сильнейшим последним импульсом, и она точно восстанавливает каждое впечатление, доверенное ей в течение периода мозговой деятельности. То впечатление и мысли, которые были наисильнейшими, естественно, становятся наиболее яркими и переживают, так сказать, всех остальных которые пропадают и исчезают навсегда, чтобы вновь появиться лишь в девачане. Ни один человек не умирает безумным или в бессознательном состоянии, как утверждают некоторые физиологи. Даже у сумасшедшего или находящегося в припадке делириум тременс наступает в минуту смерти миг совершенной ясности, хотя он и не в состоянии сказать о том присутствующем. Человек часто может казаться мертвым, тем не менее, от последнего удара пульса, от последнего биения его сердца и до мгновения, когда последняя искра животной теплоты оставляет его тело, мозг мыслит, и эго заново проживает в эти короткие секунды всю свою жизнь. Говорите шепотом, вы, присутствующие у смертного адра, и сознавайте себя в торжественном присутствии смерти. Особенно же должны вы сохранять спокойствие тотчас после того, как смерть наложила свою холодную руку на тело. Говорите шепотом, повторяю, чтобы не нарушить спокойное течение мысли и не помешать напряженной работе прошлого, отбрасывающего свое отражение на покров будущего. Чаша Востока, письмо, 25 Глава шестая. Закон кармы. Закон кармы, или закон причины следствий, есть то, что в обычном понимании значится как судьба или рок. Но в понятии рока или судьбы скрывается нечто слепое, фатальное, случайное, не поддающееся учет. Тогда как в понятии закона содержится мудрость системы, которая может быть изучена, и закономерность порядка, которому можно приспособиться. Закон кармы называют также законом возмездия или законом воздаяния. Но воздаяние, как это можно предположить по смыслу этого слова, бывает лишь за что-нибудь и может быть или средством бывшей в прошлом какой-то причины, положительной или отрицательной, или результатом совершенного в прошлом поступка, хорошего или плохого. Таким образом, закон кармы или закон причины следствий есть такой закон, которым осуществляется космическая справедливость, который всякую причину приводит к соответствующему следствию и всякий поступок к такому же результату. Если бы не было этого закона, не было бы во Вселенной справедливости, не было бы высшей правды. А если бы не было справедливости и правды – не могла бы существовать Вселенная, но премудрость творческого разума в основании Вселенной положила прочную основу – космическую справедливость, осуществляемую законом причин и следствий. Нельзя себе представить Вселенную, которая могла бы существовать, если бы она была основана на несправедливости. Лишь незыблемость и неизменность основ дают гарантию вечного существования. Все человеческие начинания, не имеющие своим фундаментом справедливости и права, недолговечны и неизменно погибают. Человек западного мира и христианского мировоззрения обычно полагает, что воздаяние за свои поступки он получает от Бога, который следит за каждым его шагом за каждым его поступком и немедленно назначает или награду, или наказание. Это одно из заблуждений христианского мировоззрения, лишенного знания основ бытия. Если представить себе, что воздаяние за свои поступки человек получает не действием закона причины и следствия, но как ошибочно учит учение христианской церкви, этим ведает премудрый и всеблагой Господь то несоответствие между теми эпитетами, которые церковь приписывает Господу, и теми действиями, которыми Господь себя обнаруживает, поразительно. В самом деле, если премудрый Господь всю жизнь плохого человека милует, давая ему все блага жизни, а хорошего всю жизнь наказывает, лишая его самого необходимого, то в таких действиях Господа нет ни мудрости, ни справедливости. Человеческое сознание никогда не могло и не может не примириться с подобной справедливостью Бога, не понять его действия. Человек западного мировоззрения до сих пор пребывает в недоумении относительно непонятных действий своего Бога и тех воздаяний, которые он, по его мнению, незаслуженно ему посылает. Несмотря на усилия церкви объяснить несправедливость Бога наказанием за грехи отцов, чего в действительности никогда не бывает, ибо теми отцами, о которых, говорит Ветхий Завет, являемся мы сами в своих прежних воплощениях. Еще менее убедительно учение Церкви, что Бог наказывает человека вперед, авансом, ни за что, ни просто, для того, чтобы дать ему вечное блаженство. А когда эти доводы не убеждают человека в справедливости и премудрости Создателя, то все покрывается формулой «пути Господни неисповедимы». Поэтому воздаяние людям за их поступки производит не существо, хотя бы и очень высокое, хотя бы и сам Бог, которого можно было бы упросить, но слепой закон, не обладающий ни сердцем, ни чувствами, которого ни упросить, ни умолить нельзя. Человек не может дать ничего закону, чтобы получить от него больше, он не может его любить и не может рассчитывать на ответную любовь со стороны закона. Человек может лишь исполнять закон или не исполнять его. Человек может расположить закон в свою пользу, лишь повинуясь закону, или сделать его своим злейшим врагом, нарушая закон. Древняя наука и древняя религия, которым было знакомо сокровенное учение, изображали богиню правосудия Фемиду в виде женщины, сидящей с завязанными глазами, и держащий в одной руке весы и в другой меч. Более прекрасное, более полное и понятное символическое изображение закона воздаяния трудно придумать. Греческая Фимида говорила древнему греку то, чего не знает современный христианин, что воздаяние за дела производит не премудрый Господь, но слепой и вместе с тем разумный закон». Именно высшая космическая справедливость может быть осуществлена лишь при помощи закона, который, взвесив на весах дело каждого, на другую чашу весов положит соответствующее воздаяние, либо награду, либо наказание. Религиозно настроенный христианин может молиться своему Богу с утра до вечера, может каяться во всех своих грехах хоть каждый день, может разбить себе лоб, кладя земные поклоны, но он не изменит этим своей судьбы ни на йоту. Ибо судьба человека складывается его делами, которые законом кармы будут приведены к соответствующим результату. И результат этот нисколько не будет зависеть ни от молитв, ни от поклонов, ни от покаяния. Просить божество не надо, надо самому себе принести лучшее дело. Говорит учитель в новом учении. Листы сада Мории, том 2, параграф 111. Если человек, придя к своему соседу, разбил у него ценную вазу или вытоптал цветы в его саду, то чем могут помочь раскаяние, поклоны и просьбы о прощении? Нужно вместо разбитой вазы вернуть целую и восстановить потоптанные цветы, и только тогда будет восстановлена нарушенная справедливость. Слово «раскаяние» отсутствует в словаре Синзара. Оно заменено известным вам выражением разумное. Сотрудничество. Обдумайте ипокритскую природу понятия раскаяния. Для народа легче всего явить существо раскаяния на медицинском примере. По испорченности мышления человек наносит рану своему собрату, но ни мысли, ни слова не залечат эту рану. Придется рядом упорных действий соединить порванную ткань. Для восстановления целесообразности придется проявить разумное сотрудничество. Последствия действия можно заживить лишь действием. Никакие словесные утверждения, никакие клятвы не имеют значения. Кто же познал свое неразумие, пусть покроет его действительным разумием. Исчерпать неразумие можно разумным сотрудничеством. Платное отпущение раскаявшегося грешника не есть ли самое тяжкое преступление. Денежный подкуп божества не хуже ли первых форм фетишизма? Этот устрашающий вопрос надо освещать многосторонне, иначе белье человеческое очень грязно. Агни-йога, параграф 52. Слово «карма» происходит от санскритского слова «кри», что значит «делать», и восточная философия под кармой понимает не только результаты нашей работы и следствия наших дел, но и саму работу. Но так как мы всегда что-нибудь делаем, то мы всегда творим свою карму. Занимаемся мы умственным трудом, мы творим карму. Обрабатываем свой сад, творим карму. Занимаемся торговлей, творим карму. Предаемся удовольствием, творим карму. Предаемся лени и ничего не делаем. Творим карму. Все, что не делаем, творит карму. Либо хорошую, либо плохую, в зависимости от того, как делаем. Принято считать, что карма есть воля и воздаяние заход нашей жизни. Также принято смотреть на карму, как на возмездие, но и в истинном значении карма есть труд. Не ограничивайте работу мастерской духа и увидите следствие. Когда дух прельщен майей и явлениями самоудовлетворения, тогда нужен молот и развитие чувства знания когда дух ослеплен сиянием богатства и не видит его невечности и думает, что слиток золота ведет к счастью, вспомним все угрозы болезней и рушений. Но воин духа сверкает, как явление света, ибо озарен лучами огней беспредельности. Отклик нужно понять и устремиться всеми цветами и всеми огнями к космосу. На вершине сознания утверждение пути владыки. На вершине сознания подвиг звучит унисоном с эволюцией. Вечный, неустанный труд восхождения. Это вечное движение есть карма ваша. Урусвати права, только волевые токи направляют карму. Но остановить хоть кармы так же опасно, как вызывать вечную ночь. Чем наполните чашу Амриты? Примечание Амрита – бессмертие. Примечание Лизовского. «Если погрузитесь в пруд мрака, ответим, океан действий истинно прекраснее». Беспредельность, часть первая, параграф двадцатый Наше земное благополучие и успешное продолжение своей эволюции зависит от того, как мы творим свою карму. Когда человек прельщен маей, то есть гоняется за иллюзиями, когда он в слитке золота видит свое счастье, тогда карма бьет его своим молотом, чтобы разбудить в нем чувство знания, тот высший шестой принцип, который дает понимание нереальности земных благ и реальности вечности и беспредельности. Пусть каждый вспомнит свои болезни, которые угрожали ему смертью, все свои несчастья, все катастрофы и рушения, и он увидит что все это есть действие законов эволюции которые ударами извне будет и требует отклика человеческого сознания изнутри много спорили ученые о том происходит ли в космосе возврат к низшему состоянию когда достигнута высшая ступень развития разумно приложить понимание кармы ко всему прогрессирующему в космосе Не то понятие кармы, которое человечество привыкло применять как воздаяние и плату по счетам, но как действие высшее, являющее эволюцией. Все творческие начинания предопределяются законом этой кармы. Многие начинания не отвечают этим законам, но начинание, зачатое в сознании кармы эволюции, живет в пространстве и движимо токами космического магнита. Беспредельность, часть 1, параграф 310. Таким образом, закон кармы вместе с законом перевоплощения творят нашу эволюцию, являясь нашими двигателями вверх к совершенствованию. Поэтому знание этих законов также необходимо для нашего духовного существования и развития, как питание и дыхание для существования физического. Некоторые люди, ознакомившись с законом перевоплощения и законом кармы, ужасаются необходимости жить бесчисленное число раз, говоря, что они устали от одной жизни и перевоплощаться не желают. Таким людям, которые в своей наивности полагают, что если они не желают перевоплощаться, то и не будут, нужно сказать, что чем более они этого не желают, тем чаще будут воплощаться, ибо сознание человеческое развивается лишь в воплощенном состоянии. Пока у них не развелось осознание того, что достигнуть вечного блаженства одной жизнью невозможно, что все люди нашей ступени развития находятся под действием закона перевоплощения и закона кармы, вне зависимости от того, желают они этого или не желают, что освобождаются от действия этих законов, лишь достигшие в своем развитии ступени архата, то есть учителя человечества, до тех пор таким людям обеспечено много лишних жизней, и много лишних страданий. Так не лучше ли сознательно творить свою эволюцию, чем подвигаться вперед под ударами кнута кармы, уподобляясь ленивой лошади, которая не хочет вести телегу, в которую запряжена, полагая, что можно обойтись и без этого? Для того, чтобы иметь ясное представление о законе кармы, необходимо понять, в чем состоит эволюция, в чем заключается тот путь, по которому человек идет в своем развитие. Главная задача эволюции состоит в том, чтобы овладеть материей и одухотворить ее, чтобы трансмутировать ее из низшего состояния в высшее, ибо материя, будучи по природе своей инертной и хаотичной, стремится поглотить и уничтожить высшее состояние материи достижения духа. Человек есть тот трансмутатор, на которого возложено Это космическая задача.